Наш ответ Чемберлену 5 января нас ожидали великие дела С утра у Юрия Федоровича начал собираться диссидентский народ В основном члены группы Хельсинки Пили на кухне чай, обсуждали вчерашние обыски И предстоящую сегодня пресс-конференцию Проводить ее решили у Валентина Турчина В одной из вершин Беляевского треугольника Идти было совсем близко, но путь оказался непрост. Из дома мы вышли компанией человек в десять и шли так, чтобы Орлов оставался в центре. Сразу вслед за нами тронулись КГБшники, всего несколько человек и на почтительном расстоянии. Многократный численный перевес был на нашей стороне, и мы не беспокоились. Шли за снеженными московскими дворами, но когда до дома Турчина оставалось метров триста, и мы уже решили, что все обойдется, нас внезапно окружила приличная толпа чекистов. Прорвав без особого труда наши нестроенные ряды, они протиснулись к Орлову и потребовали, чтобы он ехал с ними... В прокуратуру. До начала допроса оставалось еще много времени, и было понятно, что КГБ просто хочет не допустить Юрия Федоровича на пресс-конференцию. Орлов ехать отказался. Они схватили его под руки, но тут же в него вцепились и мы. Налетевшие со стороны чекисты начали отдирать нас. Завязалась потасовка. В какой-то момент я увидел перед собой искаженное яростью круглое лицо невысокого мужика в пальто и кроличьи шапки. Мужик дико закричал мне в лицо что-то злобное. Глаза его побелели от ненависти, а затем он с размаху огрел меня по голове невесть откуда взявшимися в его руках книгами. В голове у меня зазвенело И я выпустил Орлова Помню, я еще удивился Откуда у ГБшника книги Чекисты, между тем, довольно быстро Отодрали Юрия Федоровича от друзей И уже тащили его к машине Полноценной драки не случилось Но несколько человек С той и другой стороны Все же повалялись в снегу Орлова Увезли Разумеется Текст заготовленного выступления Юрия Федоровича на пресс-конференции был не в единственном экземпляре. Мы продолжили путь к дому Турчина, и тут я с удивлением обнаружил, что огревший меня книгами мужик идет рядом с нами. Не успел я возмутиться наглостью ГБшников, как выяснилось, что человек с круглым лицом — это Женя Николаев, с которым мы до сих пор не были знакомы и взаимно приняли друг друга — за чекистов. Он долго извинялся и чувствовал себя неловко. Я был на него не в обиде, и только жалел, что он ошибся в выборе цели. Петр Григорьевич Григоренко и остальные члены будущей рабочей комиссии уже были у Турчина. Я сделал последнюю и безуспешную попытку уговорить Петра Григорьевича и остальных членов комиссии изменить длинное и неудобоваримое название рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях на короткое и выразительное «психиатрический контроль». Некоторые со мной соглашались, но спорить с Григоренко никому не хотелось, да и времени на это уже не было Приехали Андрей Дмитриевич Сахаров с Еленой Георгиевной Боннер, другие члены хельсингской группы В оставшееся перед пресс-конференцией время они решили обсудить приготовленные документы, в частности, заявление от имени группы ее руководителя Юрия Орлова Дальнейшее, если и не повергло меня в шок, то вызвало крайнее изумление. Дело же было в том, что Орлов в своем заявлении обращал внимание мирового сообщества не только на опасность нарушений прав человека в СССР, но и на исходящую от СССР военную угрозу. Эти две проблемы в заявлении Орлова Увязывались воедино очень логично и совершенно естественно Всем было понятно, что так оно и есть на самом деле А три года спустя советская интервенция в Афганистане это подтвердила Но против выступил Сахаров Он предложил исключить из заявления слова военной угрозе Потому что это не наша тема Андрей Дмитриевич считал, что не наше дело лезть в международную политику и военные вопросы. Меня покоробило не столько сама по себе странная точка зрения Сахарова, сколько предложение изменить текст Орлова без его согласия. Тем более, что он в это время не прогуливался где-нибудь в свое удовольствие, а был на допросе в прокуратуре. Я даже что-то робко возразил, но меня никто не услышал. Сахаров... не был членом группы «Хельсинки», но с его мнением считались. К тому же Елена Георгиевна Боннер членом группы была и точку зрения Сахарова вполне разделяла. Я с ужасом смотрел, как кромсают текст в отсутствие автора, остальные, как ни странно, не возражали. Западных корреспондентов пришло много. В квартире стало тесно и душно. Советские журналисты на домашние пресс-конференции диссидентов никогда не приходили, хотя ТАСС и АПН мы, как правило, извещали. В конце пресс-конференции журналистам сообщили о создании сегодня в рамках Сельхинской группы рабочей комиссии по психиатрии. Это был красивый жест. В ответ на репрессии хельсинская группа создает специальную организацию по животрепещущей теме, Клин клином, ударом на удар. В комиссии вошли четыре человека. Слава Бахмин, Ира Каплун, Феликс Серебров и я. Кроме того, было объявлено о трех консультантах по правовым вопросам Софья Васильевна Калистратова, консультант от хельсингской группы Петр Григорьевич Григоренко и консультант-психиатр, Тут все застыли в напряженном внимании, и в комнате повисла пауза. Его фамилия не объявляется. Это было очень необычно для диссидентского движения, но согласившийся консультировать рабочую комиссию психиатр Александр Волошанович не был тогда готов к публичному противостоянию с властью. Создание рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях было замечено зарубежной прессой. Об этом сообщили все вещающие на русском языке зарубежные радиостанции. Мы стартовали под аккомпанемент сочувственных сообщений западной прессы в ответ на обыски и допросы московские диссиденты усилили свою активность. После такого вдохновляющего старта предстояло многое сделать, многое и за короткий срок. Каждый из нас уже тогда понимал, что времени на свободе нам отпущено, скорее всего, совсем немного.